Глава восьмая. Просветление. Просветление есть не более чем узнавание, а вовсе не перемен. Из остаток 1994 и первые месяцы 95 года я практиковался в прощении при каждой подвернувшейся возможности, а возможности каждый день появлялось в невеликом множестве. Кроме того, мне то и дело напоминали, освежая память, о вещах, которые я должен был простить, но не простил. Тогда я прощал и их тоже. Когда появлялись воспоминания из далекого прошлого, мне приходилось точно так же прощать эти мысленные образы. Последними по порядку, но не по значимости, оказались мои заботы о будущем. Однако курс научил меня, что эти заботы Всего лишь иллюзорные кролики из волшебной шляпы эго. Будь то недавние или далекие воспоминания, я видел, что у моего эго есть бесконечный список плохих воспоминаний, из которых я могу выбирать, чтобы оградить себя от возможности счастья в настоящем. Мне приходилось испытать сожаление о своих поступках или презрение к другим за их дела, Горькие воспоминания всегда показывались в те моменты, когда я меньше всего их ожидал. Эго на самом деле не хотело, чтобы я был счастлив. И теперь мне следовало понять, какие из моих иллюзий на самом деле истины. Святой Дух являлся истиной, и Он собирался избавиться от стен, которые я выстроил между моими братьями и сестрами. Я знал по прежним многолетним духовным исканиям, дисциплина позволяет сделать то, что не дается естественным путем. Тысячи привычных реакций и схем мышления не так легко изменить, сменить. Но мой новый опыт говорил мне, что их можно менять. Я радовался, что меня так активно учили концепции подобной сноприроды моего мира, что подробным образом описывалось в курсе. потому что все, что я читал в учебнике, поддерживало эту идею, не всегда упоминая ее. Простота представления о Вселенной как о сне и прощение образов, демонстрируемых глазами моего тела, была хорошо изложена в одном из объяснений прощения в учебнике. Прощение – это признание того, что сделанное твоим братом, на самом деле не происходило. Оно не извиняет грехи, оно видит, что грехов нет. И в этом представлении все твои грехи прощаются. Меня также учили, что идея сна в курсе была примерным эквивалентом отрицания или подавления. В большом масштабе проекции следовали за отрицанием, что означало, что все объекты моего сна, будь они живыми или неживыми, одинаково ненастоящие. Конечно, бывали времена, когда происходящее оказывалось трудно проглотить даже такому склонному к метафизике парню, как я. Однако, если я верил в то, что говорилось в курсе о конечном итоге прощения, то это должно было быть правдой. Моя жизнь оказалась сном. Реальность все еще была здесь, но я ее не осознавал. Поэтому моя домашняя работа по прощению – «Единственный способ избавиться от подсознательной проекции вины» выполнялось на этом уровне, в то время как Святой Дух занимался частью работы, которую я не видел. Поскольку курсу во время последнего визита упомянуло про я начал читать то, что написано в курсе по данной теме. Я хотел затронуть ее при следующей встрече со своими учителями. У меня присутствовал эгоистический мотив – Я желал, чтобы мое просветление случилось поскорее. Тогда я мог бы придать ускорение процессу обучения. Когда наступил апрель, и в Мэн пришла долгожданная весна, настало время возвращения Артана и Пурсы. Я знал, что они явятся. И однажды в будний день они снова возникли передо мной. «Эй, прощающий, как мир? Стоит еще?» Стоит, но не благодаря мне. Я занимался попытками его освобождения. Помнишь Артена? Он был тебе ровней в области умничине. Тот он мне показался знакомым. Это ты помогал Святому Духу лечить мой разум в другом измерении? Мы честно пытались, но повреждения слишком сильны. Шучу. Время и пространство для тебя изменены благодаря твоему прощению. Некоторые ситуации и события никогда не произойдут, потому что тебе больше не нужно на них учиться. Кроме того, будут времена, когда ты станешь принимать решения, которые спасут тебя от наказания себя самого. Ты даже не осознаешь происходящего. Можете привести пример? Конечно. Конечно. Три недели назад ты хотел в кино, но тебе трудно было решить, на какой фильм пойти. И тот, который ты выбрал, тебе не понравился. Помню, я потратил два часа своей жизни на просмотр этой чепухи, что, разумеется, немедленно простил. Ну, почти немедленно. Нельзя всегда находить только бриллианты. После фильма ты спросил себя, почему я не пошел на другой фильм? «Наверное, он был бы намного лучше». «Да, разве я был не прав?» «Я посмотрел его через неделю, и он оказался очень хорошим». «Может быть, ты был прав в том, что касается качества фильмов, но твоё суждение, как у большинства людей, может быть, очень близоруким. Если бы ты пошёл на тот более хороший фильм недели раньше, он бы закончился в другое время. По дороге домой... ты попал бы в серьезную автокатастрофу и получил бы сильные повреждения. Ты шутишь? Я не шучу о подобных вещах. Я знаю все, что кажется происходящим в этом мире неправда, но тем не менее не шучу в некоторых вопросах. Твое прощение заставило разум подозревать, что ты не виноват, и будут времена, когда ты не станешь наказывать себя. Хотя раньше наказания были твоей привычкой. И ты этого даже не замечаешь. Ты думал, что принял плохое решение, когда пошел на какой-то фильм. Это может относиться как к важным решениям, так и к маленьким. Ты можешь не видеть, что мелкая неудача на самом деле спасала тебе жизнь или помогала тебе. Хотя обычно последствия требуют активного прощения других разумов. в том числе и твоих других жизней. «С Богом, возможно, действительно все. На уровне разума, я имею в виду». «Поразительно. Кажется, банально сейчас задавать этот вопрос. Но я всегда хотел его задать. Так что лучше спрошу сейчас, пока не забыл. Если разум настолько могуществен, то почему бы не совершать чудеса на физическом уровне?» «Это сложный вопрос, Гэрри». Конечно, физические чудеса возможны, потому что разум делает все. Все физические феномены возможны, потому что разума едины. Но зачем тратить время и энергию, работая над алюзорными эффектами, если можно перейти прямо к причине и позаботиться о разуме? Весь вопрос в том, как быстро ты хочешь добраться до точки, куда идешь. Зачем замедлять самого себя? Ты уподобишься людям, растрачивающим жизнь, сражаясь в битве добра со злом. Хотя на самом деле, то, что они видят во внешнем мире, является символом конфликта между верным мышлением или добром и неверным мышлением или злом, который происходит в их собственных расщепленных разумах. Сбереги себе время и прости. Ты попадешь в рай в тысячу раз быстрее. После того, как простишь, ты почувствуешь, как Святой Дух призывает тебя помогать людям в мире. А пока занимаешься этим, можешь одновременно практиковаться в прощении. Что практически приводит нас к вопросу, о котором, как мы знаем, ты хочешь поговорить в этот раз о твоем просветлении? Сначала позволь дать тебе совет. Мы не собираемся охватывать все вопросы и всю информацию, которые можно затронуть при обучении курсу. Мы не хотим, чтобы ты писал эпический труд на 900 страниц. Твои занятия должны продолжаться всегда, даже после того, как мы перестанем посещать тебя. Не вопрос, я уже заплатил за том курса. Почему вы обязаны перестать ко мне приходить? Имеет ли значение на самом деле, как вы со мной говорите, в виде Святого Духа, или являясь такими. Нет, это твой сон, Гэрри. Если ты действительно хочешь, чтобы мы явились тебе после того, как запланированное посещение закончится, то мы явимся. На самом деле будет невежливо, если мы этого не сделаем. Но тебе нужно понимать, и это не имеет значения. Возвращаясь к теме разговора, поскольку ты заплатил за том курса и даже прочитал его, Ты должен знать, что пока ты спал, Джей учил тебя следующему. Твоя другая жизнь продолжается без перерыва и всегда была и будет совершенно неприкосновенной для твоих попыток отделиться от нее. Когда ты по-настоящему проснешься, то, что раньше казалось реальным, будет узнаваться как глупый сон, которым оно и является». потом она забудется или не будет иметь значения. Сны прошлой ночи ты уже не можешь вспомнить. Твоя нынешняя жизнь и все остальные исчезнут, а когда все достигнут одного уровня просветления, Вселенная растает, оставив только Вселенную Бога или рай. Единственное, что мы хотим подчеркнуть прямо сейчас, просветление не имеет ничего общего с кажущейся так называемой клинической смерти. Мы уже говорили тебе, что курс учит, сознание было первым расщеплением, возникшим в разуме после отделения. Сознание одно из названий расщепленного разума. Это еще одна причина, по которой не нужно бояться смерти. Люди либо слышат, либо обнаруживают сами, как прекрасно ощущение клинической смерти. или его подобие. Но они не понимают, что оно временно прекрасно только по сравнению с жизнью в теле. Когда ты освободишься от всей телесной боли и ограничений и станешь временно осознавать больше расщепленный разум, ты почувствуешь восхищение. Но люди не могут описать свое ощущение полностью, потому что иначе они пережили бы его полностью и были бы мертвы. Конечно, мертвым кажется их тело, а они переходят в следующую иллюзорную жизнь. Восторг со временем гаснет из-за воздействия подсознательной вины, которая все еще присутствует в разуме и начинает возвращаться к тебе. Это заставляет тебя реинкарнироваться в попытке сбежать от своей вины и страха перед Богом. Так всегда, рано или поздно, с тобой происходит если только твой разум не исцелен Святым Духом полностью. Некоторые буддисты пытаются избежать реинкарнации, практикуя сновидение наяву, когда лежат по ночам в постели. Это состояние, когда ты осознаешь, что спишь. Приучая свой разум к подобным ощущениям, они намерены после смерти тела не реинкарнироваться. Это хитрое решение. Но оно не работает, если в разуме присутствует хоть немного подсознательной вины. И если их подсознательная вина была полностью исцелена, они станут просветленными, пока будут казаться остающимися в теле, а не только после этого. В любом случае мы хотим подчеркнуть то, что не нужно путать очень приходящую радость сообщений о пережитом при клинической смерти с просветлением. Просветление происходит во время одной из иллюзорных жизней. Тело однажды откладывается в сторону, и в итоге от сна пробуждается только твой разум. Я рассказывала во время нашего второго визита, что в моем Евангелии есть изречение, которое с этим связано. «Я думала, что ты забыла». Если я что-то забываю, то делаю это специально, парень. Изречение, о котором я говорю – Указана версия на Кхамаде под номером 59. Посмотрите на того, кто жив, пока вы живете, дабы вы не умерли. Ищите увидеть его. В этом изречении под тем, кто жив, имеется в виду Святой Дух, который на этом уровне говорит за Бога и Христа. Ты обращаешься к Нему, чтобы получить спасение, пока все еще кажешься, находящемся в теле. Если ты не сделаешь этого, то не найдешь просветление потом, где-то на другой стороне. Другими словами, тебе нужно прощать и развиваться сейчас. Рай не награда, которую вручают тебе внешние силы за хорошее поведение или мудрые метафизические размышления. Символы, предоставляющие тебе возможности для просветления – Окружаясь со всех сторон, если ты примешь Святого Духа как своего Учителя прощения. Понятно. Ты хочешь сказать, что святой Павел был неправ, когда отринул идею, что воскрешение происходит с разумом, а не с телом? Да, к сожалению, письма Павла стали в итоге восприниматься буквально как Евангелие. Одна из причин, по которым он так думал, заключалась в том, что он верил в Ветхий Совет. Мы подчеркивали, что христианство – продолжение старого дела в новой упаковке. Если ты прочитаешь главу 53 Исаии, особенно стихи с 5 по десятый, то увидишь все мировоззрение христианства в кратком изложении. Как Павел мог считать, что воскресает разум, а не тело, если он думал подобным образом. Воскрешение не имеет ничего общего с телом, а если так думать, то тело начинает придавать большое значение, что является полной противоположностью посланию Джея. Его курс отчетливо говорит себе «Спасение для разума, и достигается оно через покой». Разум – единственное, что можно спасти, и покой – Единственный путь к спасению. Курс также учит тому, что ты обретаешь этот мир, прощая свои иллюзии. И то, что скрыли они, теперь открыто. Алтарь святого имени Бога, на котором написано Его Слово, с дарами твоего прощения, лежащими перед Ним, и памятью о Боге рядом. Полезно вспоминать, что слова «Сердце и разум» 2000 лет назад – означали одно и то же. Когда Джей говорил «ищите в своем сердце», он имел в виду твое целостное «я». Он не спрашивал, как ты относишься к поведению мира или современной теологии. Он велел тебе изучать свой разум, прощать своих сестер и братьев и помнить о Боге. Твое воскресение есть твое пробуждение. Таким образом, просветление или воскресение, пробуждение от сна и признание истины, которая всегда была и всегда будет. А истинное прощение не может не вести к ним. Именно так, брат мой. Продолжай делать то, что ты делаешь сейчас, и в итоге не промахнешься. Тебя тревожит то, сколько времени на это потребуется. Но от этого тебе нужно отказаться, Гэри. Как говорится в курсе, теперь ты должен узнать, только бесконечные терпения приводят к немедленным результатам. Я над этим и работаю. Я так понимаю, что с просветлением ты ощущаешь абсолютную истину. Некоторое время назад вы мне обещали в разговоре о просветлении назвать два слова, несущих абсолютную истину. Я думаю, что знаю какие-то слова, но хотел бы услышать их от вас. На самом деле ты можешь взглянуть на абсолютную истину и во время откровения, когда Бог сам общается с тобой способом, напоминающим общение в раю. Бог не говорит словами никогда. И те, кто считает, что слышит Его голос, обычно слышат голос Святого Духа, примешивающиеся к их собственным мыслям. Это нормально для людей, занимающихся духовными поисками. Состояние откровения, когда Бог сам молча передает себе свою любовь, лежит за пределами этого мира и не может быть описано словами. Это ощущение иногда возникает у людей до просветления, но так бывает не всегда, и не нужно чувствовать себя обойденным, если этого не случится. Путь каждого уникален, но путь к Богу всегда возвращается к практике прощения. А два слова, о которых я спрашивал? «Твоя настойчивость будет вознаграждена, дорогой брат». В учебнике об этом говорится так. Мы говорим «Бог есть», а затем перестаем говорить, потому что в этом знании слова не имеют значения. Нет губ, чтобы произнести их, и нет части разума, отличной от других, чтобы ощутить, что он теперь осознает что-то помимо себя. Он объединился со своим источником, и как сам источник, он просто есть. Бог есть. Так это и есть абсолютная истина. Джей говорил вам подобное в прежние дни? Да, конечно. Конечно. Фразу «Бог есть» нужно воспринимать в свете чистого недуализма «Бог есть» и ничего больше нет. Первую часть этого утверждения людям обычно легко усвоить. Но вторую часть, что ничего другого нет. Принять очень трудно. Поэтому мы прекращаем говорить, потому что ничего другого нет. Ты помнишь старинный икон сцен буддизма Как звучит хлопок одной рукой. Да, они там так и не ответили. У Каана в не всегда есть ответы. Они должны помочь освободиться от старых способов мышления. Это так. Но у этого Кана есть ответ, в том, что касается Бога. Какой, по-твоему? Честно говоря, не знаю. Подумай о том, что Бог есть, а ничего другого нет. Как звучит хлопок одной рукой? «Никак. Ответ никак. Превосходно, Гэри, это правильный ответ. Звук хлопка одной ладонью никакой, потому что нет звука в истинном единстве, которые находится за пределами Вселенной». При дуальности возникают взаимодействие и конфликт, но при истинном единстве может быть только Бог, у которого нет частей. Бог есть, и нет ничего другого, что могло бы осознавать. Каково это – знать абсолютную истину? Довольно здорово. Это значит, что я просветленный? Нет. Когда ты станешь просветленным, ты полностью пробудишься от сна. Несмотря на то, что ты все еще будешь выглядеть находящимся в теле, ты увидишь то, что курс называет реальным миром. Ты будешь видеть его, когда полностью простишь мир, потому что в реальном мире нет проекций подсознательной вины. Ты будешь видеть повсюду только невинность, потому что это твоя собственная невинность, невинность Христа. Так видел Джей, и такому видению он учит тебя. Мне это нравится, но говоря о невинности и прощении – Не могут ли некоторые из самых поразительных ощущений клинической смерти, не говоря уж о мистических переживаниях, которые у меня были, пока я находился в теле, быть символами прощения? Прекрасное замечания. Ответ на вопрос «Да». Твой расщепленный разум будет прощен и исцелен высочайшей частью твоего разума, в которой обитает Святой Дух. Вполне вероятно, многие ощущения, которые у тебя возникают, в том числе то, что ты видишь нас, символизируют прощение даже до того, как ты достигнешь просветления. Но просветление превыше расщепленного разума. Ты достигнешь его, и в нашей цели не входят принижение ощущений, которые испытывают люди на пути к просветлению. Мы просто хотим, чтобы ты оставался сосредоточенным на цели всегда, когда можешь, и достиг ее быстрее. В курсе говорится. Универсальная теология невозможна, но универсальный опыт не только возможен, но и необходим. На этот опыт и направлен курс. Этот универсальный опыт – любовь позже. В то время как курс направлен на ощущения, нужен мудрый личный выбор обученного разума, чтобы вызвать эти ощущения. Именно поэтому мы всегда поощряем тебя на продолжении занятий курсом и выполнении домашнего задания по прощению. Как музыкант ты должен знать, насколько важно постоянно заниматься. Хотя многие этого не понимают, в духовности дело обстоит точно так же. Тебе нужны технические знания, чтобы максимально использовать свои природные способности и играть еще лучше. Когда я хочу убедиться, что понимаю все полностью, я знаю, многие из этих терминов практически синонимы, и поскольку время нереально, то все на самом деле происходит одновременно. Но мне было бы полезно разобраться в последовательности, чтобы понимать все лучше. Всегда начинается с прощения и выбора правильного учителя. Я заложил пару страниц с цитатами, которые хотел зачитать. «Со мной соединяясь, ты оставляешь эко, ведь я отверг его в себе, и потому не в состоянии соединиться с твоим эко». «Наш союз, поэтому есть способ избавиться от твоего эко». «Значит, вместо того, чтобы использовать иллюзии для защиты моих иллюзий от чужих иллюзий, я просто прощаю». Это ведет в рай. Я как будто заменяю сон, который ведет прочь от истины, сном, который ведет к истине. Потому что, как говорится в курсе о спасении, чем ему быть, как несчастливым сном? А просит оно всего-навсего простить все то, чего никто и никогда не совершал, не замечать того, чего нет, и ложное не считать реальным. Счастливый сон необходим, потому что если из-под меня внезапно выдернут ковер времени и пространства, то проблем не обернешься. Сон об отделении кажется мне слишком реальным, чтобы пробудиться мгновенно. Как написано в курсе, как страшен сон и кажется таким реальным, что без мучительной испарины, без крика, порожденного смертельным страхом, сновиться в реальности не пробудится, если он не увидит перед пробуждением добрый сон, который даст возможность его успокоенному разуму приветствовать, а не страшиться голоса, нежно зовущего его проснуться. Сон, в коем на его страдания, а брат его – ему друг. Он мой друг, потому что, с одной стороны, я не могу вернуться домой без него. Прощение образов моих братьев и сестер, которые на самом деле символизируют меня самого. Единственный способ выбраться из этой адской дыры. В курсе задается вопрос – Разве соблазнишься ты не слушать Господа, сказавшего тебе «Освободи моего сына», когда поймешь, что просит он свобода для тебя? Если собрать много святых мгновений вместе в одном счастливом сне о прощении, то твоя задница не может не получить спасения, или, по крайней мере, спасается разум, который ее создал. Очень хорошо, Кэрри. Ты должен написать книгу. если у тебя дойдут руки. Раз уж мы говорим о твоем воскресении, позволь мне процитировать пару фрагментов из курса на эту тему. Я даю тебе очень краткое изложение того, как в курсе описывается исчезновение Вселенной, хотя, как ты сказал, на самом деле все это произойдет одновременно. Я процитирую несколько фрагментов о воскресении из руководства для учителей. очень просто. Воскресение преодоление или превосходство над смертью. Это пробуждение или возрождение, смена мышления о смысле мира. А дальше говорится: воскресение отрицание смерти, будучи утверждением жизни. Таким образом, всё мышление о мире полностью переворачивается. Когда ты полностью пробудишься от сна смерти и обретешь воскресение, лик Христа видим во всем живущем, и ничто не остается в темноте, вдали от света прощения. После того, как ты увидел лик Христа, конечная точка, план воплощен. С этих пор никаких указаний не нужно. Твое видение полностью исправлено, как и все ошибки. Нападения бессмысленны, настал мир. Цель плана достигнута. Мысли обращены к краю, прочь от ада. Все желания удовлетворены. Разве остается что-то без ответа? Настанет время, когда каждый кажущийся отдельным разум достигнет просветления или воскресения. Когда все, не каждый имею в виду, но все разумы, проспавшие тысячи жизней, достигнут этого состояния пробуждения от сна, тогда случится второе пришествие Христа. Как говорится в курсе, второе пришествие – единственное событие во времени, на которое само время не может повлиять. Потому что каждый, кто когда-либо пришел, чтобы умереть, или еще придет, или кто существует сейчас, одинаково освобождены от того, что они делали. В этом равенстве Христос восстает как единое целое, в котором Сыны Божии признают, что все они – одно. И Бог Отец улыбается Своему Сыну, Своему единственному творению и Своей единственной радости. Как красиво! Мы ушли как один и вернемся в рай как один. Да, конечно, ты на самом деле никогда не уходил, потому что не можешь не быть в безопасности с Богом, чтобы тебе не снилось. Когда все дети Божии будут готовы, тогда Бог объявит свой последний суд. Как сообщает тебе Джей, таков последний суд Божий. Ты все так же мой святой сын, вечно невинный, вечно любящий и вечно любимый, столь же безграничный, скоре твой создатель, и совершенно неизменный и вечно чистый. «Потому пробудись и вернись ко мне. Я твой отец, а ты мой сын». Круто! Знаешь, если бы мне нужно было выбирать между судом Божьим и судом людским, я даже с закрытыми глазами выбрал бы Бога. У тебя есть выбор и решение, которое ты описал, разумно. Обрати такое же прощение на своих братьев и сестер, как Бог обращает к тебе. Так ты сделаешь его своим. Когда все завершат урок прощения, Бог сам сделает последний шаг и примет коллективного плодного сына единства, единство, которое ты никогда на самом деле не покидал. Воспринимая себя без самообмана, ты принимаешь реальный мир вместо ложного, тобой созданного. Затем Господь склоняется к тебе и, сделав за тебя последний шаг, возносит тебя к себе. Это потрясающе! А что будет с теми, кто достигнет просветления раньше? Им придется миллионы лет ждать остальных? Нет. Когда ты достигаешь просветления и оставляешь тело, тогда ты пробужден и находишься вне сна. Ты оказываешься за пределами времени и пространства. Хотя другим может казаться, что проходит много лет, но для тебя конец времени уже наступил, и ожидание того дня, когда все остальные достигнут просветления, займет всего мгновение. Конечно, ты можешь помогать другим, как мы, и, уверяю тебя, это совсем не трудно. Ощущение просветления и нахождения за пределами времени и пространства все равно должно быть практически таким же, как жизнь в раю. Хочешь это прокомментировать, Порса? Конечно. Но почему бы не позволить Курсу рассказать Кэрри, что такое рай? Ты должен помнить, что рай – это настоящее единство, в отличие от идеи быть единым со Вселенной, или даже единым с разумом. которые находятся за пределами времени и пространства и создал вселенную. Эти идеи все еще кажутся находящимися за пределами Бога. В истинном единстве будет только Бог и не может быть ничего другого. Вот почему Бог сам делает последний шаг. И также невозможно никакие компромиссы в отношении этой мысли. Идея Бога в курсе настолько возвышена, потому что это истина. Единство не может быть совершенным, если есть что-то еще, что нужно осознавать. Рай не есть место или условие. Рай – просто осознание совершенного единства и знание, что ничего другого нет ни снаружи, ни внутри. Если нет ничего другого, то нет препятствий, и никакое трение не ограничивает твое ускорение. «Я знала, что ты умен, совершенно верно. В раю нет препятствий, и все радостно. А то, что называется жизнью на земле, больше похоже на вечную полосу препятствий». Обдумай следующие мысли из расстела курса, названного «Дары Отцовства». «В едином, чья Вселенная есть Он Сам, нет ни начала, ни концов». Вселенная любви не исчезает от того, что ты ее не видишь. Так же, как от того, что ты закрыл глаза, они не потеряли способность видеть. Место в Всевышнем, отведенное тебе в его разуме, твое навечно. Но сохранить его, возможно, лишь отдав, подобно тому, как оно было отдано тебе. Думаю, я понимаю разницу. Да, ты понимаешь. и это поможет тебе ускорить твое ощущение осознания присутствия любви. Ты знаешь, кое-какие из наших визитов будут очень короткими. Сегодня мы обсуждали нечто, что не может быть в действительности описано словами. Поэтому мы сделали все, что могли. Курс направлен на ощущение истинного единства, которое мы описали, и которое можно вкратце изложить всего в двух словах. но эти два слова действительно выражают абсолютную истину. Не упускай из виду цель, прощая мир, и всегда помни, куда ведет тебя курс. Бог есть, и в нем все сотворенное должно быть вечным. Разве ты не видишь, что иначе у него была бы противоположность, и страх был бы таким же реальным, как любовь? Ты знаешь, что курс говорит тебе правду, Кэри. Ты пару раз заглядывал за угол. Все, что тебе осталось, продолжать делать то, что ты делаешь сейчас, и цель в скорости станет твоей реальностью. Мы вернемся в декабре, а до тех пор прощай и помни, кто ты есть на самом деле. Единство – просто мысль, что Бог есть. И в его бытии Он охватывает все вещи. Ни один разум не имеет ничего против него. Потом Артен и Пурса исчезли, а я простил их.